Отчий яхонтом горели минералы группы Корунда. Наиболее ценимый яхонт гранатового цвета весом в один мискаль стоил тысячу динаров. Пурпурного цвета стоил 500 динаров, а мясного цвета только 100 динаров. Аль-Беруни. Одиннадцатый век. Все вы читали сказку Ершова о коньке-горбунке. Помните, как автор описывает волшебных коней, подаренных Иванушке? Кони ржали и храпели, очи яхонтом горели, В мелкие кольца завитой, хвост струился золотой и алмазная копыта крупным жемчугом обитой. А дальше легкий стих сказки повествует о том, как братья Иванушки Данила и Гаврила так на них на коней смотрели, что чуть-чуть не окривили. И нам ясно видятся эти нарядные, чудные кони, и особенно в черном прямоугольнике дверей балагана, Ярый и алый конский глаз, горящий яхонтом. Ясно, что яхонт — драгоценный камень. Но какой? Великий ученый-энциклопедист Аль-Беруни, живший в Хорезме в XI веке, начинает его описание торжественно. Яхонт — первый среди драгоценных камней, наиболее красивый, и дорогой. Детально и скрупулезно перечисляет Альберуни оттенки цвета яхонтов. Не знаешь, чему больше восхищаться? Острому глазу ученого или точному слову поэта? Послушайте только. Высшие сорта яхонта гранатовый и шафрановый. Оттенка тычинок цветов шафран, потом пурпурный, багряный, фиалковый, яхонт цвета тлеющих углей и цвета раскаленного уголька, цвета пламени свечи, цвета мяса и цвета гранатового дерева, и наконец, розовый. Рассказ беру о методе оценки одного из самых дорогих яхонтов когда-либо встречавшихся в странах Востока, звучит как одна из сказок Шахерезады. Легендарный любитель ювелирной минералогии Гарун-ар-Рашид послал своего лучшего оценщика Ас-Сабаха к властителю сирендиба арабское название Шри-Ланки, для покупки драгоценных камней. Там попался ему красный яхонт, подобных которому он не видел в казнохранилищах других царей. Царь сказал, «Знаешь ли ты другой, подобный этому?» «Клянусь Аллахом, нет», — ответил он. «Сможешь ли ты оценить его, ибо все бессильны сделать это?» «Могу», — сказал он царю сомнился и даже рассердился на самонадеянного ювелира тогда ассабах попросил принести покрывало развернул его и велел четверым держать его за концы затем он изо всей силы бросил яхант вверх и когда он упал на покрывало то сказал царю его цена равна тому количеству золота, которое нужно уложить от земли до места, куда полетел брошенный камень. И царь, согласившись с такой оценкой, приказал наполнить его род превосходными камнями, а затем одарил его почетной одеждой и отпустил после того, как Ас-Сабах выполнил свое поручение. Итак, Яхант, Самый красный и самый дорогой камень. Самый красный среди дорогих и самый дорогой среди красных. Вы, наверное, уже догадались, что речь идет о рубине. Этот самоцвет на Руси в старину и называли яхонтом. Само слово яхонт образовалось от греческого яхинтас гиацинт. Но в античном мире у Яхонта было и другое название прозвище крепко прикипевшее к нему на века. Сходство этого минерала с горящими углями было замечено за тысячу лет до Альберуни. Уголек по-гречески антракс. Именно так называет его любимый ученик Аристотеля. Первый античный минералог Теофраст. То же значение имеет и его латинское название – Карбункул, которое остается за самоцветом и в средние века. С тех далеких времен сохранились легенды о том, что Карбункул служил в качестве фонаря мифическим змиям и драконом когда зрение их слабело от старости. Для этого они постоянно держали этот чудесный камень между зубами и вынимали его только во время принятия пищи и питья. В толстых фолиантах академика Ферсмана, любимых камнелюбами, тоже говорится именно об этом свойстве яхонта. Упоминается, к примеру, золотая жаровня султана Ибрагима, жившего в 11 веке полное таких блестящих красных углей, а на самом деле яхонтов, что их отблеск превосходил красноту огня. Еще ярче разгорается пламя рубинов в фольклоре народов Востока. В пакистанской сказке о семи рубинах мы читаем. Достал он из кармана три рубина, положил их на блюдце на кусочек мягкой материи, и они засверкали, как факелы. Удивительно единодушно все, даже самые фантастические описания Рубина свидетельствуют об одном его удивительном свойстве. Он не просто красный или алый, он пламенно-алый. Словно это не цвет, а кроваво-алый свет. В чем же причина такого явления? Что здесь от драконов, а что от истинной природы минералов? Чтобы попытаться разобраться, нам придется несколько углубиться в минералогию рубина. С точки зрения минералога, рубин – это красная разновидность минерала корунда, распространенного природного соединения окиси алюминий. Природа создала в кристаллической решетке корунда весьма совершенную конструкцию. Она строится из ионов алюминия и кислорода так, что ионы кислорода располагаются слой за слоем в плотнейшей гексагональной упаковке, как бильярдные шары в коробке а между слоями кислорода в пустотах помещаются ионы алюминия, заполняющие две трети всех имеющихся пустот. Это одна из самых совершенных и плотных структур минералов. И не случайно свойства чистого драгоценного корунда так близки свойствам алмаза хотя узоры заполнения пространства в кристалле корунда и алмаза отличаются. Не говоря уж о том, что и сложены они совсем различными ионами, но структуры обоих минералов плотны высокосимметричны, и в результате оба минерала тверды, алмаз 10, корунд 9, бесцветны и ярко сверкают. Бесцветны? Да, мы не оговорились. Абсолютно чистый корунт, состоящий только из алюминия и кислорода, бесцветен. Называется такой бесцветный корунт лейкосапфир. На первый взгляд он похож на алмаз. Их нетрудно испутать. Каймой сыпью лейкосапфиров нередко окружены в берманских и сиамских изделиях более дорогие и эффектные камни. Но приглядитесь, лейка сапфир блестит сильно, но не играет. А ведь у алмаза игра самое эффектное свойство. Он дробит белый свет на ярчайшие спектрально чистые искры, спархивающие и веером рассыпающиеся вокруг граневой сердцевины. Это свойство алмаза связано с тем, что показатель его преломления резко различается для лучей видимого света с разной длиной волны. Он разлагает белый луч подобно оптической призме на расходящиеся веером лучики всех цветов спектра. У корунда эта оптическая константа, называемая дисперсией, показателей преломления значительно ниже и составляет 0, 18 тысячных. У алмаза ноль целых сорок тысячных. А как же знаменитая окраска цвета пламени свечи? Она появляется тотчас, как только в решетку минерала на место части трех ионов алюминия встанет хром. Хром превращает бесцветный корунт в рубин. Хром по-гречески и означает «цвет». Количество хрома в разных рубинах не одинаково. Лучшие рубины кроваво-красного цвета добывают в Бирме, в месторождении Магоу. Содержание хром-2О3 составляет в них около 2% красно-черных даже около 4%. А в розовые женские рубины содержат только десятые доли процента окиси хрома. И вот тут мы подходим к секрету свечения рубинов. Хром является в нем не только носителем цвета, хромоформ, но и носителем света, люминофор Ультрафиолетовые и инфракрасные лучи, всегда присутствующие и в солнечном, и в электрическом свете, возбуждают ионы трехвалентного хрома, как бы заряжают их дополнительной энергией, и они начинают сами излучать видимый свет, люминесцировать. Их красный цвет действительно светящийся. Вот почему их так охотно использовали не только мифические драконы и зми, но и исторические коронованные особы. Больше полусотни крупных рубинов пламенеют в чешской государственной реликвии, золотой свято-вацлавской короне, в 13 веке перечеканной из княжеского венца святого Вацлава. Это одна из самых старинных и красивых корон в Европе. Хранится она в сокровищнице Пражского града. В те времена еще не умели гранить камней. Рубиные сапфиры свято-вацлавской короны округлые естественной округлостью морской гальки. Их мягкие неверные полусферы несут след водяных потоков, ветров, и встречных камней золотых дел мастера лишь искусно разместили их среди золотых вырезанных листьев короны так что при любом повороте язычки пламени переливаются отражаясь в блестящем металле разглядывая в золотой кладовой московского кремля торжественные регалии русских царей легко сбиться со счетом Скипетр украшают 268 алмазов, 96 яхонтов, 15 изумрудов, а державу, золотой шар, символ империи, 123 яхонта, 58 алмазов, 33 изумруда. На знаменитой шапке Мономаха сияет всего дюжина крупных камней. Но каких? уникальные по величине четыре красных яхонта, четыре лала и четыре изумруда. Что же касается сокровищ восточных владык, то сведения о них, подчерпнутые из рассказов современников, торговцев драгоценностями, представляются фантастическими. Например, рукоятка ножа из целого кристалла рубина. Какова же масса такой вещи? Рассказывают, что у царя Сорандиба подобная рубиновая рукоять достигала 55 мискалей, то есть почти 250 грамм. На мировом рынке в настоящее время двухкаратный рубин стоит в два раза больше, чем равновеликий алмаз. С возрастанием величины Расхождение цены — еще речь. Особенно поднялся в цене этот камень в бурные и деятельные века эпохи Возрождения. Он был любимым самоцветом великолепного итальянского ювелира и скульптора Бенветутта Челлини и московского царя Ивана Грозного. «Вот Рубин», — говорил царь, — показывая свои сокровища английскому послу Горсию. Он врачует сердце, мозг и память человек Среди наиболее драгоценных сокровищ, принадлежавших европейским монархам в xvii 18 веках, на первом месте стоят рубины. С куриное яйцо был рубин Рудольфа II, австро-венгерского монарха с голубины, рубин Екатерины II, подарок шведского короля Густава. Но вот перед нами другой самоцвет — сапфир. Сапфир, как называли его арабы и сирийцы. Наиболее дорогой и красивый из синих камней. Ясный, праздничный цвет василька варжи художники называют «звонким». Такой цвет у лучших сапфиров Таиланда и Бирмы. Кашмирские сапфиры королевского синего цвета отличаются мягким шелковистым блеском, повышающим очарование и, соответственно, стоимость камня. Виновники этого шелкового отлива – тончайшие канальцы и трещинки, заполненные жидкостью. Индийцы придумали тонкий фокус – Чтобы придать камню шелковистый блеск, под бледно-голубые сапфиры подкладывали лазурные перья павлин По-другому выглядят сапфиры Австралии. Темные, словно налитые чернилами, они иногда отсвечивают зеленью. В них четко виден дихроизм, двухцветность камня. Если посмотреть вдоль длинной оси кристалла, он темно-синий а поперёк – зелёный. Недавно подобные зеленовато-синие сапфиры с сильным дихроизмом найдены в Африке, в районе озера Таганьика. Сапфиры Урала и штата Монтана в США обычно имеют сероватый оттенок. Они серо-синие, стально-синие, сиза синие, стально -синие холодным бесстрастным покоем веет от синевы сапфиров, то глубокой темной до черноты, то светлый, как прозрачный мартовский лед под стылым небом ранней весны. В древности его считали камнем созерцания размышления, символом небесного купола. Потому его особенно ценили служители религии. Греки посвятили Сапфир Верховному Божеству Зевсу. Упоминание о Сапфире встречается и в Библии. Яхант Лазоревый, сказано в русском лечебнике XVIII века. Кто его в персне при себе носит, чинит того спокойным и в людях честным, набожным и милостивым. рубины Сапфир Яхонт червленый и яхонт лазоревый. Вот уж воистину лед и пламень не столь различны меж собой. И вместе с тем, если мысленно отрешиться от света, активного и горящего рубина и спокойного у сапфира, очевидно, что в остальном в блеске плотности и твердости минералы схожи, как родные братья. Действительно, и красный рубин, и синий сапфир разновидности одного минерала – корунда. Но если рубин окрашен трехвалентным хромом, причина окраски сапфиров – двухвалентное железо, титан, а иногда у шелковистых разновидностей и тончайшее включение титановых минералов. Бывает, что середина кристалла сложена синим сапфиром, а внешняя часть – красным рубином. Камнерезы подбирали зональные кристаллы специальные. В городе Гота, ГДР, в музее экспонируется фигурка китайского философа Конфуция, так ловко вырезанная из зонального сапфира, что голова мыслителя выглядит сверкающей и ледяно-бесцветной, охватывающей все туловище халат нежно-голубым, а торчащие из-под него ножки, Попали в желтую зону кристалл. Неравномерная пятнистая и полощатая поперек удлинения кристалла окраска очень характерна для сапфир. Встречаются кристаллы с разноокрашенными концами, например, с белым и синим. Вообще полоски, пятна, переходы из одного цвета в другой одна из особенностей корундов. Но главная изюминка сапфиров — не полихромные зонки и полосочки. Его очарование выражает синоним сапфира — астерия, астра — звезда. Сапфиры называют звездным камнем. Иногда в сапфире, отполированном кабошоном, четко видна светлая сияющая звездочка с тремя шестью или двенадцатью лучами. Звезды могут быть резкие, с острыми, как иголочки, лучиками, но чаще лучи слегка расплывчатые, и тогда камень называют жиразоль Стоит повернуть камень, наклонить его, и звездочка мягко скользнет по поверхности полусферы, качнете обратно, она снова окажется наверху. Чем же объясняется это чудо? Параллельно грани, лежащей в основании кристалла, а значит и донышку кабошона, располагаются три системы вростков, тончайших иголочек минерала рутила, отличающегося сильным блеском. Они ориентированы в трех направлениях под углом 120 градусов друг к другу. Сфера кабошона фокусирует все отблески в виде лучистых звезд. Если ориентировка вростков не столь закономерна, блик зайчик получается расплывчатый, нечеткий. А если вростки имеются лишь в одном направлении, световая полосочка одна, она тоже перебегает вслед за светом, и такие камни называют кошачьими глазами. Впрочем... Астеризм – привилегия не только сапфиров, но и рубинов. Только звездные и кошачьи глазые рубины встречаются значительно реже. В частности, в Американском музее натуральной истории Вашингтон находится звездный рубин массой 100 каратов. Там же хранятся два уникальных звездных сапфира – звезда Индии, 936 каратов и черный звездный сапфир полуночная звезда 116 каратов.